Глава шестая. Добавленная Вилелем к блюдам кучерявка золотая или загандей действительно творила чудеса. Мы все, включая животных, стали гораздо меньше уставать и быстрее восстанавливаться, так что темпы путешествия заметно ускорились. Это радовало не только из-за банальной экономии времени, но и потому, что наш летописец заодно решил попробовать себя в роли барда. Его заунывные эпосы на 30 куплетов повергали народ в уныние, вызывая стойкое желание броситься в пропасть, лишь бы не слышать этот кошачий концерт, а еще лучше сбросить в пропасть самого певца. Последнее осуществить очень хотелось, но мы крепились изо всех сил. К тому моменту, когда мы подъехали к какому-то городку, нервы у всех были не к черту. «Бобровые запруды», — нараспев прочитал Линк полустертое название на старом дорожном указателе. «Похоже, здесь водятся бобры», — высказала предположение лиса. «Сомневаюсь», — напустил на себя ученый вид акель «Я читал об этом месте. Несколько столетий назад это место облюбовали лесорубы, построили здесь город, уничтожили всех бобров и их плотины». «Видите ли, грызуны портили ценные породы древесины, а стволы гораздо проще сплавлять по реке, если на ней нет препятствий. Варвары!» Романист смерил лису с линком таким взглядом, словно они самолично уничтожили несчастных зверей, затем пошили шкур шапки и прочие меховые изделия, и, не обнаружив даже намека на раскаяние за содеянные своей расой зверства, продолжил. «Как по мне, так называть город в честь того, кого уничтожил высшая степень лицемерия?» «Мне невероятно жаль невинно убиенных бобров», — прервал обличительную речь Киеля принц. «Но мы очень устали, а леди едва держится в седлах. Предлагаю оставить дела минувших дней на потом и разведать, не найдется ли в городе какого-нибудь приличного постоялого двора и вкусной еды». Предложение Астураэля было встречено всеобщим одобрением. Недовольным остался только летописец, который тут же обиженно надулся, но его мнение уже мало кого интересовало. «Постоялый двор имеется, как без него», — спокойно известил Вилель. «Великолепное известие!» — радостно захлопала в ладоши Нарандериель, и ее гнедая кобыла испуганно затанцевала на месте. «Может, здесь даже есть баня? Или найдется хотя бы какая-нибудь лохань?» — выразила надежду на долгожданное мытье я. В отличие от остальных, мне, конечно, перепало романтическое купание в пещере, но это было всего один раз. Разумеется, здесь есть и постоялый двор, и мыльня, обнадежил нас Вилель. О, просто бальзам на раны. А также целых четыре борделя вставил свое слово акель А вот без этой информации мы вполне могли обойтись. Бобровые запруды, лично для меня, от деревни мало чем отличались. Бревенчатый настил был только на главной прямой, как стрела, улица. Но многие бревна отсутствовали или пребывали в таком плачевном состоянии, что ехать или ходить по ним приходилось с большой осторожностью, чтобы не сломать что-нибудь. Тут и у пешего возникали проблемы, а конному нужно опасаться вдвойне. Большинство домов были каменными, а многие — двухэтажными. Благо, в стройматериалах недостатка не было. Камни и леса вокруг хоть мегаполис строй. Общее впечатление немного портило полное отсутствие какого-либо понятия об архитектуре и строительстве, отчего многие здания, слепленные кое-как, грозили развалиться в любой момент, погребя под руинами живущих в них смельчаков. А некоторые и вовсе по наклону могли соперничать со знаменитой Пизанской башней, только вот вокруг не наблюдалось туристов. Постоялый двор вообще казался трехэтажным. Два этажа были каменными, третий же отстроили из дерева, и он чуть выпирал в сторону улицы, опираясь на крепления из толстых деревянных подпорок. Сооружение, на мой взгляд, очень шаткое. Перед самым постоялым двором в грязи, в живописной позе, павшей в неравном бою Витязь, возлежал пьяный мужик, облаченный в холщовую неопределенного цвета рубаху, такие же штаны — а на левой ноге красовался сапог. Второго сапога в зоне видимости не наблюдалось. Вместо него на правой ноге пьяного был грязный растянутый носок с дырой на большом пальце с давно не стриженным ногтем. Видимо, похитили злые вороги, и, судя по доносившимся из распахнутых Настя шокон заведения, звуком гулянки активно пропевали воронное. Жуткое заведение! — резюмировала Кель. Ах, вот он какой человеческий бордель! — «С чего вы взяли?» — фыркнула Лиса. «Это обычный трактир, какой устраивают на первом этаже постоялого двора». «Но это явно не место для леди», — ужаснулся наш штатный летописец. «Тогда славно, что я не леди!» — жизнерадостно откликнулась колдунья, спешиваясь. «Да чертиков надоело мерзнуть по ночам у костра, да и ходить грязной, честно говоря, тоже. Хочу нормальную кровать, хочу баню, хочу съесть что-то не пропахшее костром». «Не в обиду вам, лорд Виллель, готовите вы превосходно!» Тень ответил с нисходительным поклоном. Он явно не собирался расстраиваться по пустякам. Линк спешился, быстро обнаружил убогую, покосившуюся коновязь, у которой понуро топтался худенький ослик, и оптимистично привязал свою лошадь и животное супруги. «Я отказываюсь здесь ночевать!» капризно надула губы на рандериель. «Лорд Акиэль прав! Это не место для благовоспитанной леди!» «Здесь наверняка дурно готовят, а постели кишат клопами. «Им же хуже», — не растерял оптимистичного настроя Лиса. «Но если ваше высочество боится за свою кожу и желудок, можете заночевать в соседнем городе. Кстати, лорд Виллель, не напомните, сколько до другого города ехать? Всего день или два пути». — спокойно сообщил супруг, легко спрыгнул с ливбая на землю и галантно подал мне руку, помогая спешиваться, хотя в поддержке я не нуждалась. — На своих лошадках дней за пять доберетесь. Может, и дольше выйдет, — оптимистично добавил он. — Как это? — искренне изумился романист. — Ехать всего два дня, а персонально нам пять? Дорога же одна. По ней все путники за одинаковое время добираться должны. — Что тут непонятного? С превосходством бывалого путешественника усмехнулся Астураэль. Конечно, будучи превращенным в Ливбая, он не один километр отпахал своими копытами, а значит, ему видней. Наши горные лошади совершенно не приспособлены к равнинам. Повезет, если не охромеют пути. Надо их продать и купить новых, а на это нужно время. То есть ночевать все равно придется? Опечалилась и окончательно сникла принцесса. Даже ее гнедая лошадка понурилась, грустно грызла удила, косясь на пустые ясли перед канавязью. «К сожалению, да», — ничуть не добавил оптимизма Нарендериель ее брат, спешиваясь. «На смену животных уйдет по крайней мере, весь завтрашний день». В это время дверь постояла во двора, с шумом распахнулась и ударилась о стену. Следом, как выпущенное из пушки ядро, вылетел очередной пьяный мужик. Линк увернулся, меня с траектории импровизированного снаряда убрал Виллель, а вот летописцу не повезло. Он как раз решил слезть с седла, замешкался, был сметен, повержен дорожную пыль и придавлен сверху бесчувственным храпящим телом. Тело даже не подумало проснуться. Надо же, какой крепкий у некоторых сон. Никакого снотворного не надо. Романист выдал серию заковыристых ругательств на нескольких языках. Принцесса покраснела. Из дверей показалась облаченная в домотканную рубаху и кожаные штаны мощная фигура бородатого вышибалы. Комплектации он превосходил Линка раза в два и производил неизгладимое впечатление. С таким размером сапог зимой лыж не надо. Мужик демонстративно сложил руки на груди и вперил в нас немигающий взгляд Кари глаз. «Мне страшно!» — жалобно всхлипнула рендере и схватила брата за руку. Эй, кто Кто-нибудь вытащит меня отсюда!» Сварливо поинтересовался Акиэль, но его проигнорировали. «Скажи, любезный, у вас есть свободные комнаты?» — спокойно осведомился Вилель у здоровяка. Судя по изумленному взгляду последнего, «любезным» его не называл никто. Глядя на лишённое даже мимолетного проблеска дружелюбия лицо, было понятно почему. В таверне постоялого двора казалось не настолько мерзко, как ожидалось. Возможно, это полумрак милосердно скрывал некоторые детали. Здесь были массивные деревянные лавки, столы, куча голдящих пьяных мужиков, вино, пиво рекой, зато на полу такой глубокий слой сосновых опилок, что хоть цирковых животных выпускай. Стол для нас нашелся практически сразу. Правда, изначально он был не совсем свободен, за ним расположилось несколько завсегдатаев, уютно пристроивших головы на столешницу и раскатисто храпящих на разные голоса. Гороподобный вышибала твердой рукой, выдворил за дверь загостившихся посетителей, явно не собиравшихся больше ничего заказывать, а значит, по его разумению, попусту занимавших дефицитные места. За труды мужик получил несколько медных монет чаевых. Тут же подскочил вихрастый подавальщик в замызганном, видавший виды передники. Парнишка сделал неловкую попытку протереть стол довольно грязной тряпкой, но только еще больше размазал жирные пятном по столешнице, и, мило, тоном, и что вам дома не сиделось, поинтересовался. «Чего надо?» «Да, похоже, местных высокородными гостями не удивишь». «Поесть и комнаты», — лаконично озвучил общее чаяние принц Астураэль. «Принеси нам меню», — вставила Киэль. «Меню нет, комнат нет», — выкорчевал с корнем наш надежды подавальщик, явно не имевший даже отдаленного понятия, что такое это самое «меню». «А что есть?» Лениво поинтересовался Виллэль. Он не повышал голоса и выглядел расслабленным, как сытый кот, но парнишка ощутимо вздрогнул. «Лось? Каша? Пиво? Вино?» С расстановкой перечислил немудрённый ассортимент подавальщик, нервно икнул и заворожённо уставился на то, как тень задумчиво постукивает длинными пальцами по столу. «Да, у Виллэля красивые руки, сильные, породистые». Пальцы длинные, такими хоть на лють не играй, хоть на арфе струны перебирай. Впрочем, у всех эльфов так, даже воинов-мечников. Такая уж у них эльфов конституция. «А если мы не хотим лося и кашу?» — подала голос Нариндериэль. «Значит, не хотите есть?» — ничуть не смутился подавальщик. «Тогда будем то, что есть», — резюмировала Стурайль. «Выбора все равно никакого». Пока я пыталась решить, съедобное ли это блюдо, лось с кашей в исполнении местного повара и имеется ли у запасливого вилла или хорошее средство от несварения, подавальщик удалился с таким видом, будто только что выиграл маленькую войну. Мягким слитным движением тень поднялся из-за стола, сообщил, что отлучится буквально на минутку, запечатлел поцелуй на тыльной стороне моей ладони и удалился куда-то вглубь зала. Принц вызвался провести переговоры насчет ночлега и тоже ушел. «Да, вот и переночевали в тепле и уюте», — с сожалением вздохнула Лиса. Принцесса саркастически хмыкнула. Мол, она всегда знала, что благовоспитанным леди не место в этом задрипанном городке. «Ненавижу лосятину», — скорбно вздохнул романист, извлек из-за спины лютню и принялся наигрывать нечто душевно раздирающее, тоскливое. В это время к нашему столу снова подошел подавальщик и водрузил передо мной железный таз с теплой водой и маленьким кусочком душистого мыла с таким видом, будто главный жрец обязал его вымыть бодливую храмовую священную корову, которая обладала дурным нравом и имела привычку легать послушников. Вытереть руки предлагалось ветхим, застиранным почти до дыр, но чистым льняным полотенцем. Я вымыла руки и поблагодарила за сервис. Есть грязными руками действительно не хотелось, Парень судорожно кивнул и отправился в обратный путь, прихватив банные принадлежности. «Куда?» — не своим голосом взревела колдунья, вырвала упешившего от такого поворота парня таз с полотенцем и водворила их обратно. «Мы все хотим есть с чистыми руками!» Подавальщик презрительно хмыкнул, мол, «Вам, приезжим, вечно лезет в голову всякая блажь» и удалился, чтобы вернуться через пару минут, но уже с мокрой тряпкой и ножом. Еще примерно через пять минут столешница сияла такой чистотой, какой не могла похвастать со времени своего создания. С чего это такое рвение? изумилась все еще раздраженная колдунья. Мытье рук ничуть не улучшило ее настроение. Наоборот, она метала грозные взгляды в сторону Линка, который явно не понимал, в чем опять провинился. Вилель! загадочно сообщил вернувшийся принц, усаживая за стол. Что, вилель? непонимающе нахмурилась я. Это он мягко, но очень убедительно объяснил, насколько важна гигиена для леди, с улыбкой пояснила Стураэль. В чем в чем, а в умении убеждать ему не откажешь. Видишь, как некоторые заботятся о своих женах, зашипела Налинка лиса. Я о тебе забочусь, сообщил парень благоверный. Правда? Что незаметно», незаметно, недовольно фыркнула та. А что там с комнатами? Удалось договориться? задала интересующий всех вопрос принцесса. Даже Кель прекратил терзать лютню и прислушался к разговору. «К сожалению, свободных комнат действительно нет», — огорчилась Тураэль. «Нам всем придется ночевать в конюшне, но хотя бы не под открытым небом». «Утешение, надо сказать, так себе, а я-то уже настроилась на кровать. Судя по вытянувшимся физиономиям спутников, они тоже». «Говорите за себя, ваше высочество!» Виллель вновь умудрился появиться неожиданно заставив всех синхронно вздрогнуть дорогая я снял нам комнату лиса бросила на моего супруга красноречивый взгляд о боже какой мужчина и не менее красноречиво ткнула своего мужа под ребра локтем мог бы подсветиться сообщила она ему в ответ на недоуменный взгляд так ты же слышала что комнат нет как вам это удалось восхитился талантами Виллеля астроэль — С трудом, — усмехнулся тот. — Строго говоря, это какая-то кладовка, но в нее вполне можно поставить небольшую кровать. Хватит места для сундука под вещи, и даже имеется небольшое окошко. Ее приведут в порядок, помоют, и можем заселяться. Мне стало неловко. Как-то неудобно получается. Мы с Вилэлем расположимся с комфортом на кровати в собственных апартаментах, пусть и малогабаритных, Остальные вынуждены ютиться в конюшне. «Думаю, комнату следует отдать нашим леди», — великодушно предложил романист, решивший щедро делиться с окружающими тем, что ему не принадлежит. «Нет», — спокойно откликнулся Виллель. «Но почему?» — тут же надулась на рандерель, которая явно не улыбалась спать в конюшне на сене. «Разве истинный лорд не обязан пренебречь удобствами ради комфорта леди?» «Может, и так», — согласился тень. «Но коридоры здесь узкие, и никто не позволит нам там ночевать». «Коридоры-то здесь при чем? искренне изумилась лиса. Меня тоже сильно интересовал этот вопрос, но колдунья меня опередила. «Притом, если вы не заметили этот городок лесорубов, работа здесь сезонная, и большинство мужчин приезжают сюда на заработки, разумеется, без семей. Женщин здесь мало, отсюда и наличие четырех борделей. На наших леди уже косятся». Конюшня же находится на некотором расстоянии от постоялого двора. Три леди, ночующие в одном помещении, без охраны мужчин, привлекут ненужное внимание. «Интересно, как скоро им взбредет в пьяные головы проверить на практике, сколько всего интересного можно успеть сделать с женщинами за то время, пока мы прибежим на помощь», — терпеливо пояснил Билл -эль. «Капец, а он ведь прав. Это-то и обидно». «Мы вовсе не беззащитные девицы, нуждающиеся в постоянной мужской опеке», — Все же возразила я. «И я, на минуточку, боевым трансом обладаю, а Лиса вообще колдунья. Нас голыми руками не возьмешь. Лиса гордо кивнула, соглашаясь с моими доводами. «В конце концов, мы же путешествовали раньше без мужчин, и ничего, живы, здоровы, и кошмары нас не мучают». «Согласен», — не стал отрицать очевидная эльф. «Но они же этого не знают». В итоге вы всю ночь проведете в сражениях». Спор был прерван появлением подавальщика, который нервно водрузил перед нами блюдо с запеченной до румяной корочки курицей, обложенной картофелем, и жаровню с жареной речной рыбой. Далее последовали чугун с гречневой кашей, с грибами и травами, несколько кувшинов с пивом, тарелки, ложки, кружки и даже чистые льняные полотенца. Выставив перед нами все вышеперечисленное разнообразие, парень стремительно ретировался. Обещали же лосятину, потрясенно напомнила Кейэль, который вроде как лосятину не любил, а теперь возмущался ее отсутствием. Видел эту хваленную лосятину! скептически хмыкнул Вилэль, накладывая на мою тарелку самые лакомые кусочки. Животное явно старое. Не удивлюсь, если умерло своей смертью предположительно от голода. К тому же, повар зажарил мясо до состояния старой подошвы, такое ездовым ящером подашь. «Подавятся или падут от заворота кишок». «И как же вам удалось уговорить подать то, чего у них не было в меню?» С восторженным придыханием попросил романист, явно желая внести ответ в летопись нашего путешествия. «Очень просто. Пообещал повару выдернуть руки, если еда не понравится моей леди».